Господин Герцен, я пришел поговорить с вами. Вы молоды и можете сделать себе карьеру. Для этого вам необходимо выпутаться из дела, а это, по счастью, зависит от вас. Ваш отец очень принял к сердцу ваш арест и живет надеждой, что вас выпустят. Дайте мне средства вам помочь. Не понимаю, о каких средствах вы говорите? Вы идете прямо под белый ремень или в казематы. По дороге вы убьете отца. Он и дня не переживет, увидев вас в серой шинели. Но при чем? Я знаю. Я знаю, что вы хотите сказать. Подождите. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того, чтобы обратить на вас монаршую милость, нам надобны доказательства вашего раскаяния. Напишите письмо в комиссию. Просто, откровенно скажите, что вы чувствуете свою вину что вы были увлечены по молодости лет. Назовите несчастных, заблудших людей, которые вовлекли вас. Хотите вы этой легкой ценой искупить свою будущность и жизнь вашего отца? Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова. Когда у вас нет признаний, Вы вырываете их силой, побоями и пытками. Когда у вас нет возможности применить плеть, вы не нуждаетесь и в признаниях. Я вижу свой приговор. Приговор по делу, по которому у вас нет улик. Не так давно вы невинных людей отправили на каторгу за поджоги, к которым они не причастны. Смотрите они вернутся и действительно начнут поджигать. Ни одного невинного мы не осудили. Государь повелел назначить новый суд и особенно разобрать дело того зажигателя, который протестовал перед наказанием. Значит, дело приобрело такую огласку, что невозможно было не разобрать? Государь в милости своей Желая вознаградить невинно наказанного кнутом, приказал ему выдать по 200 рублей за удар и снабдить особым паспортом, свидетельствующим его невиновность, несмотря на клеймо. Вы предлагаете мне обратить на себя монаршую милость. Но сколько он мне заплатит за все оскорбления, нанесенные мне в тюрьме? Вы говорите, что освободили одного невинного. А сколько еще невинно осужденных страдает по тюрьмам и каторгам, и голос их не доходит до государя. А если подошел, не знаю, хватило бы денег в царской казне заплатить за все удары, которые перенес народ. Я пришел к вам, надеясь, все-таки отыскать светлый уголок в вашей душе но вы не способны к раскаянию. Вы человек, опасный для общества. И я буду просить государя о применении к вам более строгой, чем к другим, меры наказания. Вы, ваша полиция, ваши тюрьмы сделали все, чтобы я не раскаялся а только утвердился в своих взглядах. Мне вспоминается один разговор с Щадаевым. Это было на обеде у Орлова, еще до моего ареста. В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью. Или, может быть, этот большой колокол без языка иероглиф, выражающий эту огромную немую страну? Больше, чем кто-либо из вас, господа, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы. Умею ценить высокие качества моего народа, но я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее. Время слепых привязанностей прошло. Я полагаю, что мы пришли после других чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Поэтому надо верить, что не моя страна заговорит, а большой колокол зазвонит все-таки. Хотелось бы в это верить, а все же не верится. Наше общество поглупело, исподличало, измельчало. Страшно видеть, как тупость одного человека, поставленного над всеми, может действовать на общество. Нет, не верится. А в это надо верить. Иначе зачем жить? Шли недели, допросы. Выяснилось, что Герцен и Огарев не причастны к делу о пении пасхальных песен на государя. Но их вина, как считали члены комиссии, была больше, нежели вина других. Вольный дух их переписки Настораживал. Приговор по делу о лицах, Девших в Москве Паскельные стихи, Руководствуясь высочайшей волей, Изложенный графом Бенкендорфом Его сеятельству князю Голицыну От 23 марта за номером 1156 В ответ на доклад комиссии. Следственная комиссия постановила, как невелико ваше преступление в дерзких отзывах против его императорского величества и правительства, заключающееся, за которое по точным словам узаконений следовало предать вас суду и подвергнуть строжайшему наказанию, но государь император, соизмеряя взыскание, свойственным его величеству милосердием, освобождает вас на сей раз от суда и ограничивает наказание виновных одними только исправительными мерами. Отослать на службу в отдаленной губернии Герцена в Пермскую, Огарева в Пензенскую, Лохтина в Саратовскую». Нас собрали всех для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись в первый раз после ареста. Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Саша! Почти год! Год не видались. Год я не читал ни одной твоей строчки. Я столько думал о тебе, о стольком хотел поговорить. Теперь надолго расстанемся. Теперь точно надолго. Прощай, Саша. Как будет возможность, пиши. До свидания, Ник. Но это не конец. Это только начало. Помни, Ник. Это только начало. За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе. К тебе будет последний звук отъезжающего. Натали, Натали, Я много теряю в Москве, Теряю все, что у меня есть. Тяжкое чувство разлуки И разлуки невольной. Но такова судьба, которой я отдался. Она влечет меня, и я покоряюсь. Когда же мы увидимся? Где? Все это темно, Но ярко воспоминание твоей дружбы. Прощай. Прощай надолго, но не навсегда. Я не могу думать всего. Люблю. Люблю. Твой Александр. Отъезд был перед нами. Юношеское существование в нашем кружке – оканчивалась. Ссылка продлится, наверное, несколько лет. Где и как встретимся мы? И встретимся ли? Жаль было прежней жизни, и так круто приходилось ее оставить. лице хотел я проститься с былым и встретиться с будущим. Увиделись на несколько минут накануне моего отъезда в ссылку. Как я мечтала об этой встрече. Как я мечтала об этой минуте. Я смотрела на дорогу, и все, мне казалось, что вот-вот на ней покажешься ты. О, как бы я побежала тебе навстречу. А вот теперь увиделись. А вокруг эти стены, решетки, жандармы... Я иногда думаю, почему так странно суждено было начаться нашей любви. В этой сумрачной тюрьме, казалось бы, без всяких надежд на будущее, я мечтал увидеть тебя, услышать твой голос. Все началось, когда казалось, что все кончено. Натали, у нас в жизни есть светлые минуты. Эти минуты, как фонари, освещающие нам дорогу. Но далеко позади блестят они звездочкой. Когда же мы увидимся? Не знаю. Разлука – это ужасно. Мы перенесем эту разлуку. Я не верю, что нам не суждено увидеться. Давно. Я давно знаю, что люблю тебя. Ты помнишь, что я сказала тебе в последний раз на прощание? Помню. До завтра. И вот мы увиделись. Давай теперь скажем друг другу до завтра. И тогда мы обязательно свидимся. Пусть это будет не скоро, но это будет. завтра. Мы входили в жизнь безбоязненно, с высоко поднятой головой. С огнем в груди, не скупясь, расходовали себя. Мы отвечали всякому призыву, искренно и безраздельно отдаваясь каждому увлечению. Путь нами избранный был нелегок, но мы его не покидали ни разу. Раненные, но не сломленные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я часто вспоминаю слова Чаодаева. Можно ли опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина? Наш труд не был напрасен. Наша речь, свободное русское слово, раздается в России. Будет одних, стращает других, грозит гласности третьим. Свободное русское слово раздается среди юного поколения, которому мы передаем наш труд. Пусть оно более счастливое, нежели мы, увидит на деле то, о чем мы только говорили. Не завидуя, смотрим мы на свежую рать, Идущую обновить нас, А дружески приветствуем ее. Ей радостные праздники освобождения Нам благовест, Которым мы зовем живых На похороны всего дряхлого, Отжившего, безобразного, Рабского, невежественного в России.